Глава шестая Я спал очень глубоко, а проснувшись, обнаружил, что солнце уже высоко. Позавтракав фруктами, я отправился на утреннюю прогулку в небольшой лес, начинающийся прямо за пляжем. Приблизившись к бунгало Ханса и Клаудии, тех самых голландцев, которые жили неподалеку от меня, я услышал их голоса. «Обед еще не готов?» — спросил Ханс, сидящий на небольшом ступе с книгой на коленях. У него были темно-серые волосы, маловыразительное лицо и довольно тонкие губы. «Сейчас, дорогой, еще минутку!» — ответила Клаудия, милая, спокойная женщина лет сорока, с круглым лицом, обрамленным светлыми локонами. Она жарила рыбные шашлыки. «Ты кладешь слишком много угля, это совершенно не нужно. Пустая трата денег!» Ханс даже не понимал, что упрекает жену. Он считал, что просто констатирует факт. «Если положить меньше, еда будет готовиться слишком медленно», — попыталась оправдаться Клаудия. «В последний раз, когда я проходил мимо, она наводила порядок в бунгало, а Ханс читал свою чертову книгу. Я недоумевал, что может заставить женщину в 21 веке взять на себя роль домохозяйки». К тому же ее муж вовсе не был мачо в традиционном смысле слова. Очевидно, он просто считал нормальным, что домашними делами занимается жена. Скорее всего, они даже не обсуждали эту проблему. Просто так сложилось. «О, Джулиан, рада видеть тебя!» — воскликнула она. «Добрый день, Джулиан!» «Добрый день!» «Поешь с нами!» — предложила Клаудия. Ханс еле заметно поднял бровь. «Нет, спасибо, я только что позавтракал». «Ты недавно встал?» — удивился Ханс. «Мы уже успели посетить храм Танахлот и музей Субак в округе Табанан». «Прекрасно. Поздравляю вас». Ханс не заметил иронии в моем ответе. Он был из породы людей, которые слышат слова, но не обращают внимания на интонации и выражение лица говорящего. «Мне кажется, ты мало где бываешь. Тебе не нравится Бали?» «Нравится. Но я предпочитаю гулять по деревням и проникаться их атмосферой. Разговариваю с людьми, ставлю себя на их место, представляю, каким бы я был, живя здесь. Мне хочется понять их культуру». «Видишь, дорогой, Джулиану нравится узнавать страну изнутри, а ты черпаешь знания из книг». — сказала Клаудия. — Так быстрее. Уйма времени экономится, — объяснил Ханс. Я кивнул. — Зачем спорить? Каждый видит мир по-своему. — Не хочешь провести с нами вечер? — спросила Клаудия. — Мы едем в Убуд слушать «Гамелан», а после заката будем смотреть на черепах на пляже «Пемутиран». Сегодня-завтра черепашата должны вылупиться из яиц. Обычно это длится две-три ночи в году, не больше. «Потом будет поздно». Перспектива провести вечер с Хансом меня не особо вдохновляла, но очень уж хотелось посмотреть на детенышей черепах. И потом я почувствовал, что Клаудио обрадуется, если я присоединюсь к ним. «Спасибо за приглашение. Я вечером как раз буду в тех краях, так что встретимся в Убуде. Только скажите, куда идти?» «В зал церемоний. Знаешь, рядом с Большим рынком. В семь вечера» ответила Клаудия. «Пойдешь смотреть галереи?» спросил Ханс. «В Убуде жило много художников, поэтому там было видимо-невидимо галерей». «Нет, поеду к... как бы это сказать... к духовному учителю, если можно так выразиться». «Да? А зачем?» «Я знал, что Хансу это действительно интересно. Есть такие люди, которые спрашивают, зачем вы ходите в кино, в церковь, на кладбище? Почему не носите сто лет назад вышедшие из моды штаны, хотя они еще в хорошем состоянии? Все, чему нет рационального объяснения, с их точки зрения, они считают странным. Благодаря ему я осознаю некоторые вещи». «В каком-то смысле он помогает мне найти себя». «Найти себя?» — переспросил Ханс удивленно и вместе с тем насмешливо. «Да, что-то в этом роде. Если ты потерялся, почему ты считаешь, что сможешь найти себя здесь, а не в Нью-Йорке или Амстердаме?» «Очень смешно. Как можно до такой степени не ощущать духовной составляющей жизни?» Я не потерялся. Если откроешь словарь, тебе, кстати, понравятся такие издания, как раз соответствуют твоему уровню эмоционального развития, то увидишь, что у выражения «найти себя» есть и другие значения. В данном случае я имею в виду «лучше узнать себя», обрести гармонию со своим внутренним миром. «Не сердись, Джулиан». «Я не сержусь», — соврал я. «Ханс, дорогой, оставь его в покое», — примирительно заметила Клаудия. «Скажи, Джулиан, ты все еще ныряешь?» «Да, почти каждый день». «Мы тоже погружались, когда приехали», — сказал Ханс. «Нам очень повезло с погодой. Вода была абсолютно прозрачная. В результате за час увидели все, что нужно. А я очень увлекся этим. Мне нравится плавать среди рыб, приближаться к ним». «Знаешь, они не боятся человека. К ним почти можно прикоснуться». Я думал, Ханс спросит, зачем их трогать. «Человек произошел от рыбы. Вот Джулиан и решил вернуться к своим предкам». «Да. А ты собираешься съесть одного из потомков твоих предков, предварительно поджарив его?» «Отличная идея. Ладно, не буду мешать вам. Приятного аппетита и до вечера». «Удачи в поисках себя. Главное, не теряй надежду. Если что, зайдешь в бюро находок в Джакарте». До вечера попрощалась Клаудия. Я продолжил прогулку, думая о Хансе и размышляя, в чем состоит его проблема. «Странный все-таки человек. Он ведь не злой и нисколько не хотел обидеть меня, просто не понимает некоторых вещей». Вернувшись в бунгало, я поспешно собрался и прыгнул в машину. На этот раз дорога не показалась мне такой сложной, и я довольно быстро очутился перед домом учителя Самтьянга».